Глава 16 Я сидела на мансарде второго этажа своего нового дома и гипнотизировала главные ворота, что виднелись через заросший сад. Инни должна была сегодня вернуться, а мне было ужасно неспокойно на душе. Примечание. Инни, дочь главной героини из истории, два сердца для меня. Да и дети сегодня решили устроить мне танцы с бубном в животе. Скорее всего, срок родов уже был близок, Поэтому они и вели себя так шумно. Я погладила свой большущий живот, пытаясь хоть немного их успокоить. шуткали Два неугомонных малыша. И продолжила всматриваться в ворота, мечтая о том, чтобы моя лучшая и единственная в этом мире подруга поскорее вернулась. И сама же себя корила за то, что настояла на ее помощи местным жителям. Но я не могла поступить иначе. Мне хотелось, чтобы мои малыши жили в спокойном мире и могли подружиться с местными, которые очень настороженно относились к беременной одинокой вампирше и деве, которая была на одну треть феи, на вторую драконом, а на третью вообще демоном. Гремучая смесь. Но такие уж у нее были родители. Да-да, целых трое. Два папы и одна мама. С тех пор, как я с почти чистой памятью оказалась в новом для себя мире, прошло уже 8 месяцев не представляю, что было бы, не наткнись я в этот же день на такую же попаданку в новый мир. И не почувствовала в моих детях родственные души, и поэтому сама пришла ко мне по запаху. Правда, долго следила за мной, не подходя ближе, пока я бродила по лесу, пытаясь понять, что вообще происходит, где я и кто я, и что дальше делать. И когда я чуть было не попала в зубы бродящей твари, вырвавшейся из черного портала, И не решила все же прийти мне на помощь, поняв, что одна я не справлюсь. Кое-как разделавшись с чудовищем, мы познакомились. Оказалось, что не потерялась, когда проходила через миры. Она решила навестить свою настоящую мать, но при возвращении что-то пошло не по плану, и ее закинуло совсем в другой мир. Причем в тот же самый момент, что и меня. Ини сначала почувствовала вспышку портала и только потом родственные души. А когда прилетела на место, решив, что сможет таки вернуться в свой мир, увидела лишь меня. Так она поняла, что я тоже попаданка, и этот мир мне не родной. Правда, ини в отличие от меня, память не потеряла. И именно она сообщила мне радостную новость. Я беременная, и внутри меня два малыша. Один из них демон, второй дракон. Тогда я была, мягко говоря, ошеломлена новостью. И если бы не моя новая подруга, вообще не представляю, как бы выжила. Потому что беременность давалась мне очень тяжело. И я была слаба, как младенец. Дети тянули из меня очень много сил, восполнить которые у меня не получалось обычной едой. Да, у меня были острейшие когти, я могла планировать с помощью крыльев и даже развивать неплохую скорость. Но мне нужна была кровь. И это было серьезной проблемой, пока мы, сын, не наткнулись на еще один черный портал, из которого выбегали твари, а их пытались убить местные жители двуликие. Двуликие могли менять свою постась, превращаясь в различных животных. Кто-то наполовину, кто-то полностью. А когда они чувствовали угрозы, были похожи на нас, сынни. Мы ввязались в драку, чтобы помочь им, так как видели, что они не справляются. И капля крови одной из тварей попала мне на губу. Я облизала ее на автомате и поняла, что ужасно хочу попробовать еще. В итоге, в горячке боя, я разодрала не меньше трех тварей и выпила их кровь. Естественно, видок у меня при этом был так себе. Горящий красными углями взгляд, резкие черты лица, два острых передних зуба, рот в крови, крылья, развивающиеся за спиной. В общем, местные чуть не напали на меня, решив, что я тоже какая-то новая тварь. Только еще хуже и опаснее, ведь таким кровожадным способом убиваю их врагов. Да, с логикой у них было так себе. Но их тоже можно понять. Двуликие были сильно напуганы. Как оказалось позже, Черные порталы стали возникать внезапно примерно за год до нашего появления в этом мире. И из них выходили твари. Существа, похожие на животных, только выглядящие очень уродливо. Без шерсти, с горящими красным светом глазами, шипами в неожиданных местах. Свирепые и пожирающие все, что подвернется им под лапы. У этих существ вообще не было разума, только голод. Если бы не инни, двулики точно разорвали бы меня на части. Но она их остановила, буквально встав на пути и начав орать на этих идиотов, что вообще-то мы им на помощь пришли. И теперь мы живем в городе Двуликих, которые весьма настороженно к нам относятся. Да, они приняли нас, выдали для жилья хороший дом, хозяева которого погибли в первый приход тварей. Когда порталы открылись первый раз, их город сильно проредили, и пустых домов было много. Ведь мы помогаем им в борьбе с тварями, Но все равно я чувствую, как сильно они нас боятся. И не даже хотела покинуть город и пойти искать более спокойное жилье, но я чувствовала, что время к родам все ближе, поэтому попросила ее потерпеть, дать мне родить, а уже потом думать о переезде. Этот мир велик. У двуликих нет единого государства. Они живут такими вот разрозненными городами и торгуют между собой и мы могли бы пойти с очередным торговым караваном попробовать пожить где-то в другом месте. Но точно не сейчас. Сейчас мне бы родить нормально. И когда к нам пришел Альфа-Двуликих, так как на город случилось очередное нашествие тварей, я попросила и не сходить и помочь. Сама я, к сожалению, уже еле передвигалась и, подозреваю, стала бы обузой, а не боевой единицей. И не пообещала, что притащит мне парочку живых тварей, чтобы я могла выпить их кровь и хоть немного восполнить свои силы. Вот только что-то она на этот раз задерживалась, а может, просто и осталась слишком мнительной. К тому же этот сон, что снился мне почти каждую ночь. Я видела что-то вроде пещеры с естественным бассейном. Почему-то я бродила по ней и кого-то ждала. Иногда плавала в бассейне и все равно продолжала ждать. Обычно пещера была совершенно пустой и темной. И кроме бассейна в ней ничего не было. Но в этот раз сон был более детальным. Я опять бродила по пещере и, подойдя к одной из стен, увидела два выцарапанных мужских профиля. Я взглянула на свои когти и поняла, что это сделала я. Это я их вырезала на камне. И почему-то в душе разлилась такая черная и невыносимая тоска, что я проснулась вся в слезах и с глухой болью в сердце. Судя по всему, эти мужчины были отцами моих детей. Вот только вспомнить их, как бы я ни пыталась, у меня не получалось. Только эти два профиля, и всё. Дальше пустота. А может, этот сон и вовсе никак не был связан с отцами моих детей? Вообще, скорее всего, я бы не смогла понять, что женщина может жить одновременно с двумя мужчинами. У местных жителей это табу. Но семья у не состояла именно из трех: Мама и двое отцов. Поэтому я стала принимать и свою семью так же спокойно. Жалела лишь, что ничего не могу вспомнить. Хорошо, хоть говорить и писать могла, да и ходить, не став беспомощным младенцем. А с языком и письменностью? И не объяснила, что, видимо, я прошла через такой же специально созданный портал, что и она. Они автоматически дают понимание языка и письменности той местности, на которой через него проходят. Такой вот удобный бонус. И даже со всеми бонусами я не чувствовала себя в этом мире спокойно. Мое сердце тянуло от глухой тоски, но ведь я даже не помнила, по кому. Очевидно, что я тосковала по отцам моих детей, да только я ничего о них не помнила, и это ввергало меня в уныние. Я увидела, как открылись ворота, но вместо Ини в них показался один из воинов, и он был весь в крови. Поднявшись с кресла, я подошла к перилам, кое-как взобралась на них и, раскрыв крылья, спланировала прямо к мужчине. И даже не увидела обычного опасения в его глазах. Двулики никак не могли привыкнуть к тому знанию, что мы с подругой умеем летать. И тот факт, что во взгляде мужчины я не увидела страха, еще сильнее меня насторожил. «Что случилось?» — спросила я у него, а Гарон, опустив глаза себе под ноги, тихо сообщил. «Мы сражались все вместе, но Инни, как обычно, бросилась в самую гущу, да только из портала появилась огромная щупальца. Мы такого никогда еще не видели». Оно схватило Инни и утащило в портал. После этого он сразу схлопнулся. Мы перебили всех тварей, надеялись, что портал вновь откроется и не вернется, но этого не случилось. Мне жаль Мара. Это имя мне придумала Ини, ведь своего я не помнила, но сейчас оно особенно болезненно и остро прозвучало из уст этого воина. Горон ушел, закрыв за собой дверь, а я так и осталась стоять и смотреть перед собой. Я лишилась единственного близкого друга в этом мире и даже не представляю, как дальше буду выживать. Нет, для детей все готово. Мы нашли в этом домике и кроватки две штуки, и даже кучу детской одежды, почти новой. И кое-какие запасы еды уже успели сделать за эти девять месяцев. Да и денег накопить успели. Пока защищали сам город, нам из казны платили за каждую убитую тварь. Однако ведь дело не только в этом. Я почувствовала, как болезненно что-то сжалось внутри моего живота, а по ногам потекло. И поняла, что у меня отошли воды. «Ох, я рожаю!» — прошептала я с ужасом, понимая, что это правда. Кое-как отдышавшись после спазма, я вышла за ворота и закричала, прося о помощи. Благо, мимо шла одна из соседок и сразу бросилась ко мне, подхватила под руку, а дочку отправила, чтобы та бежала за местной повитухой. «Давай я помогу тебе добраться до кровати, Мара. Что же ты, бедняжка? Куда пошла?» — бормотала соседка. И не исчезла в портале. Прошептала я и опять закричала. Боль была слишком сильной, я даже сдерживаться не могла. Я знаю, слышала, но, Мара, терпи, родная. Такова уж доля наша женская. Она бормотала что-то еще, уговаривала меня, но все же довела до комнаты, что была на втором этаже, и даже уложила в постель. А еще через какое-то время пришла местная повитуха. И начался настоящий кошмар. Иногда я теряла сознание, иногда возвращалась в этот мир, но никак не могла разродиться. Схватки то усиливались, то прекращались. Женщины охали, но ни одна из них не знала, как быть. Мне давали пить какие-то травки, якобы усиливающие схватки. Да только на меня они никак не действовали. Бедняжка, скорее всего, не переживет. Слышала я чей-то голос и вновь погружалась в небытие. Я все время ощущала жажду. Мне кажется, что я даже осознавала, что мне нужна кровь. Да только где бы они ее взяли? Не убивать же этих несчастных женщин. Может быть, я и сделала бы это, но у меня тупо не хватало сил даже привстать, не то что броситься и укусить. К тому же это двуликие. Они легко и сами могут меня прикончить. Время шло, и я понимала, что умираю. Было жаль, что я так и не вспомнила о том, кто же отцы моих детей. А еще было жаль, что малыши тоже погибнут. Мне кажется, я начала бредить, когда видела саму себя только более старой, в каком-то странном месте. И я с тревогой смотрела сама на себя. А затем слышала свой собственный еле слышный шёпот. «Тебе нужна кровь твоих истинных. Только это тебя спасет. «Я? Или она?» Постоянно это говорила, кричала, злилась, спрашивала, где они. Да только ответов у меня не было. Как-то я даже умудрилась спросить, кто она такая, а она с удивлением не ответила. «Я Алая, ты не помнишь, что ли?» И вновь все пропало. Мой мир состоял только из боли. Ее было то слишком много, то чуть меньше. В те моменты я, кажется, засыпала и была даже счастлива. Как-то Алая вновь пришла ко мне и сказала... «Я нашла этих двух идиотов. Они скоро придут. Смотри, не сдохни. Держись!» «Я не могу», — еле прошептала я искусанными губами. «Можешь!» — зарычала она на меня и зло. «Я знаю возможности своего тела. Ты сильная. Все ты сможешь. И да, твоя дочь тут уже внуков тебе нарожала. Еще двоих. Разве не хочешь их когда-нибудь увидеть?» «Дочь?» — с недоумением прошептала я. «Ты о ней забыла?» «Да что они натворили, идиоты!» — выпалила она, а ко мне опять пришла боль. А я пыталась думать о словах Аллаи, и, наверное, только поэтому у меня еще были силы на то, чтобы сражаться. Она вселила в меня надежду. И когда кто-то открыл мне рот, надавив на скулы, и в горло полилась живительная влага, от которой внутри сразу же начали появляться силы, а боль уходила, то я смогла это сделать. Я выжила. А еще вместе с кровью... На меня вдруг посыпались воспоминания, да с такой скоростью, что я думала, у меня просто голова лопнет. И, открыв глаза, увидела его. Это был Себастьян. Он делился со мной своей кровью, дав свое запястье, а рядом еще был Антуан. Он забрал меня у демона, взяв к себе на руки и подставил свою шею под укус. — Давай, Аль, кусай, ну! — крикнул мне дракон, и я, не раздумывая, припала к вене на его шее. «Боги, какой же это был кайф!» Я наслаждалась его вкусом и ароматом. И если бы не слабое шевеление внизу моего живота, то так бы и не вспомнила, зачем это делаю. Но очередная схватка, уже не такая болезненная, а вполне себе нормальная, вернула меня в реальность. И я, быстро залезав Франку на шее своего истинного, сползла с его рук и начала тужиться, мысленно молясь всем богам, чтобы они дали выжить моим детям вот не переживай!» — услышала я усталый голос Игнеса в своей голове и почувствовала, как выходит один из малышей прямо в руки одного из отцов. А следом и второй. А спустя еще пару минут раздались недовольные крики, из-за которых я, не сдержавшись, расплакалась. Две женщины, что помогали мне в родах, обмыли малышей, запеленали их и вручили, положив на грудь а отцы помогали и придерживали их обоих, чтобы дети могли одновременно пить мое молоко. Я же смотрела на здоровых мальчишек и все никак не могла успокоиться. Слезы лились нескончаемым потоком. Я поверить не могла, что мы смогли выжить. Боли я уже вообще не чувствовала, лишь облегчение, и даже сил много появилось. Да и дети выглядели хорошо, и Себастьян с Антуаном были рядом, а я все продолжала плакать. Это нормально, пусть поплачет сказала одна из женщин, когда мужчины хотели меня успокоить. Когда малыши наелись, мои мужчины переложили их в кроватки, а женщины помогли мне помыться. Вставать я пока еще не могла, слишком слабой была, поэтому Антуан подхватил меня на руки, подождал, пока женщины постелют чистое белье, и вернул меня обратно. Еще и помог надеть свежую сорочку. Попрощавшись, женщины ушли, а я осталась с моими мужчинами и детьми. Счастливая и уставшая. Антон лег рядом со мной, раздевшись до нижних штанов. Себастьян, посмотрев на меня виноватым взглядом, хотел уже почему-то уйти, но я его окрикнула. «Эй, ты куда собрался?» «Не хочу мешать. Тебе надо отдохнуть, но мы обязательно поговорим позже». Ответил он, продолжая смотреть куда угодно, но только не на меня. «Иди сюда. Я хочу, чтобы мы истинные были рядом». Попросила я демона, не желая опять расставаться с ним. «Господи, я девять месяцев их обоих не видела, как же я соскучилась!» Он растерянно смотрел какое-то время на меня, а затем, кивнув, подошел с другой стороны. Сняв верхнюю одежду, тоже лег рядом, положив свою руку мне на уже пустой живот, точнее, на простыню, которой я была укрыта. Вторую руку на мой живот уложил дракон, и я мгновенно уснула уже спокойным и здоровым сном. А проснулась от чьих-то голосов, Повернув голову, увидела обоих мужчин и соседку. Похоже, она объясняла, как пеленать малышей. Я слегка приподнялась, и все трое тут же повернули ко мне головы, а соседка, улыбаясь, сказала. «Ну вот и мамочка наша проснулась. Сейчас кушать будем». «Спасибо за помощь», — искренне сказала я женщине, когда она подавала мне одного из малышей с беленькими волосиками. «Ты моего сына с мужем сколько раз спасала?» Я хоть чем-то смогла тебя отплатить. Ответила она, изрядно меня удивив, а затем добавила. Я там вам всем покушать принесла внизу на крыло. Если что, можете смело звать. Я пойду. Не буду вам мешать. Подождите, ухватила я ее за руку, все еще не понимая, как же так, почему она мне помогает. Мне казалось, что вы нас боитесь и недолюбливаете. Что за глупости? «Да мы всем городом счастливы были, что ты и не нам помогаете!» И она тут же сжала губы и печально вздохнула. «Извини, не хотела тебе напоминать». «Она так и не вернулась?» — спросила я женщину. «Нет», — покачала та головой. «Мне жаль». Она ушла, а Антон принес мне покормить черноволосого сынишку. «Надо же, сразу стало понятно, кто чей малыш». «Ты голодная?» — спросил меня демон. «Да», — кивнула я, и, заметив, что он опять попытался сбежать, быстро сказала. «Я сейчас малышей покормлю и сама встану. Хочу привести себя в порядок. А потом пообедаем в столовой. Ладно?» «А дети?» — с тревогой спросил демон. «Поверь, сейчас они будут в основном спать», — улыбнулась я. «Конечно, любимая. Это был уже дракон. Я покормила второго сына и, отдав его Антуану, отправилась в ванную». Оба мужчины порывались меня придержать, но я уже себя чувствовала отлично, поэтому пошла одна. Сняв сорочку, долго рассматривала свое тело в зеркале и морщилась, вспоминая, как я не нравилась мужу после родов. Сейчас мое тело тоже выглядело не очень. Постаравшись выкинуть из головы эти мысли, отправилась мыться. Ничего страшного, постепенно подтяну тело. Грудь, правда, сейчас стала невероятно больших размеров. Видимо, из-за того, что малышей двое. Но тут уж ничего не сделаешь. Помыв голову и тело, я вытерлась полотенцем и, укутавшись в халат, вышла. Мужчины уже оба пеленали малышей. Я даже засмотрелась на их внимательные и сосредоточенные взгляды, словно они не детей пеленают, а разминируют взрывные устройства. Усмехнувшись, спросила обоих. «Вам помощь моя нужна?» «Нет, я уже всё». Столикой гордости в голосе ответил Себастьян. «И я все. Это был дракон. Они уложили детей в кроватки, И мы отправились вниз в столовую. Правда, пока шли, я видела, как оба мужчины поглядывали на комнату, явно переживая, что дети останутся одни. Я пока не переживала, мы все равно дверь оставили открытой. Услышим, если что-то будет не так. К тому же мне надо было срочно подкрепиться и... поговорить. Соседка и правда кучу всего наготовила. Мне хватило немного мяса с хлебом до да молока. Остальное я есть побаивалась, вспомнив о том, что дочка у меня была аллергиком, хотя я не знала, есть ли у драконов или демонов аллергия, а вампиры вообще как это все переносят. Правда, и дети совершенно не выглядели, как демон или дракон, обычные человеческие розовенькие карапузы. Наевшись, я отодвинула от себя тарелку и, дождавшись, когда это сделают оба мужчины, для начала посмотрела на Себастьяна. «Расскажешь, что случилось? И зачем ты меня хотел убить?» «Я не хотел тебя убить», — покачал он головой. «Я заключил сделку с богиней. Она пообещала мне открыть портал в другой мир. Мы бы перешли туда вдвоем, а твоя память стерлась бы». «И что же пошло не так?» «Вмешалась другая богиня, твоя Игнеса», — ответил вместо демона дракон. «Она помогла мне быстро переместиться и задержать Себастьяна. Вот только я все равно не успел». Он должен был воткнуть ритуальный нож себе в сердце, а я этот нож со злостью уничтожил, не поняв, что ты уже начала исчезать. Мы потеряли много времени, пока дрались. Ты исчезла, а куда? Мы не знали. Вздохнул Себастьян, добавив. И ножа больше не было. Я хотел убить его, но, поняв, что тогда не смогу тебя найти, кое-как остановился. Продолжил дракон, зло смотря на демона, и сжав кулак руку, что лежало на столе. Я положила свою ладонь на его кулак и нежно погладила, чтобы мужчина успокоился. И он в ответ тут же улыбнулся мне. «И как же вы меня нашли?» продолжила я спрашивать. Игнесса пообещала нам помощь, но только в том случае, если мы наведем порядок во всем мире», ответил Себастьян. «Она сказала, что ей нужны силы, чтобы найти тебя. А сильной она может стать, только когда тёмная и светлая магия смешаются в равных пропорциях. Вы навели порядок?» Да. Кивнул демон. Артефакт лопнул, и темная сила смешалась со светлой. Замок, кстати, никак не повредился. Мы остановили битву и убрали подальше все войска от замка, так как начались сильнейшие катаклизмы на всем континенте. Цунами, землетрясения, потопы сели. Без жертв не обошлось! вздохнул дракон. Но мы все же смогли их минимизировать и спасти очень много существ. А когда все закончилось, устанавливали дипломатические отношения и создавали новые законы, исключающие войны. И наоборот, помогающие развитию всех стран, особенно на границе между темными и светлыми. Добавил Себастьян. Мы проделали очень много работы. А затем к нам умудрилась прийти Алая. Это опять был демон. Не она сама, а ее проекция. Не представляю, как она это сделала, но она сказала, что ты можешь умереть, если мы немедленно к тебе не придем и не дадим своей крови. Мы нашли Игнесу в ее замке и потребовали, чтобы она открыла портал к тебе, что она и сделала. Что за богиня предложила тебе сделку?» — посмотрела я на Себастьяна. «Она была старшей сестрой Игнесы», — ответил он. Хотела выиграть их давний спор. Подробности Игнесса отказалась нам рассказывать. М «Да уж», — только и смогла сказать я. Мы какое-то время все помолчали, а демон, посмотрев мне в глаза, спросил. «Аля, «Ты простишь меня?» «Если поклянешься, что больше никогда никаких сделок не будешь заключать за нашими с Антуаном спинами!» Тут же ответила я. «Клянусь!» Тут же произнес он и сделал пас рукой, и я увидела светящийся огонек в воздухе, который тут же растаял. «Тогда я тебя прощаю», — улыбнулась я. Хотя на самом деле и так бы его простила. Слишком сильно я по ним обоим соскучилась. «Жаль». Инни не смогла разделить со мной эту радость.